Комнатушка, бывшая подсобка старой автозаправки, оказалась совсем крохотной. Не больше пяти квадратов. Зато для того, чтобы прогреть ее, потребовалось всего несколько брикетов топлива. Получилась неплохая лежка для разового использования. Два старых пластмассовых ящика заменяли табуреты, а с накинутыми поверх ковриками из пенополистирола превращались практически в кресла. На этих креслах и устроились с комфортом Ирвин и Винсент. Накрытые маск-сетью мотоцикла индура стояли за дверью в торговом зале среди обломков рухнувшей крыши. Их камеры заднего вида транслировали на очки рейдеров панораму пустынной улицы. «Здравствуй, 37-й сектор. Не ждал нас назад так быстро?» Ирвин вытащил из упаковки банку пива и открыл ее с громким смачным щелчком. Смахнул пену, сделал первый полное удовольствие глоток, после чего расслабленно откинулся к стене. «Запасная сеть Лёжик — дел хорошая, сказал он. «Когда успел организовать?» «Кара тут развлекалась с одним из местных. Да ты в курсе. Заодно одной вербанула. Ну а я, как вы ушли, его заюзул. Собеседник покивал, снова приложился к банке, а потом сказал, безо всякого, впрочем, интереса. «Ты в курс дела, ты видишь, что ли?» «Сорвали ведь, блин, чуть не с баба». «Сорвался бы ты с бабы», — хмыкнул Винс. «В целом ничего такого. В секторе спрятан компромат на Виндзор». «Через час мы получим координаты места, откуда его необходимо изъять. Вот и все». «Или не получим, и будем искать сами, пока не найдем», — потянул Сервин и спросил. «А что ты запасную лёжку используешь, а не через эту свою узкоглазую?» Винсент тоже открыл банку с пивом, сделал пару глотков и объяснил. «За помощь в поисках объекта мы предложили ей и её бонзам столько, сколько самостоятельно они в жизни не возьмут. А вот компромат — это уже другой вопрос». Если она узнает, что где-то в секторе хранится такой козырь, то может попытаться его использовать. А рисковать она любит и умеет. И кто кого в таком раскладе 50 на 50, или я ее, или она меня. Так зачем лишний раз искушать? Такой серьезный противник? Искренне удивился друг. Более чем. Да. А меня что так резко сдернул? Время же еще хрена оказывается. Ирвин внимательно посмотрел на собеседника. Тот в ответ развел руками. Звиняй. «Киборга конкретно повредили, нужно было его на базу возвращать, а в эвакуации отказали, типа экономически нецелесообразно. Срочно нужен был вертолет. А поскольку вертолет просто так, я вызвать не могу?» «Ясно», — махнул рукой Ирвин и вдруг осознал смысл сказанного. «Еще и киборга повредили? Да чего с нам случилось-то?» «Жопа», — лаконично охарактеризовал Винсент результат операции. «Вертушку сбили, ну ты видел. Одного из киборгов расхреначили». Объект потеряли. Бля, как она из ступора вышла и рванула, а я за пулеметом. Рекс такой переделки вообще первый раз. Ладно, отбрешусь. И не из таких провалов выбирался. Посидели молча, глядя в огонь, и потягивали пиво. Слушай, — снова прервал молчание Ирвин, — говорят, будто ты вне штата успел с карателем поработать. Как оно вообще? Не поверишь, — хохотнул Винс. За периметром их офицеры, люди как люди. Не без перекосов, но не более. «Да ладно!» — небрежно отмахнулся друг. «А то не сталкивался с ними никогда». «Сталкивался?» — пожал плечами собеседник. «Но вне своего корпуса, реально, человек человеком. Если б не значок трех полных секторальных, и не подумаешь даже. С инициативой напря конечно, но исполнитель четкий. И знаешь...» Винс чуть помолчал, крутя в ладонях банку пива, а потом закончил. «Телохранитель из него куда лучше, чем из меня вышел». Ирвин в ответ захохотал. «Это его похвалил или опустил?» «Сам не знаю», — ответил Винс задумчиво уставился в костер. Ирвин искоса глянул на собеседника. Походу, в этот раз Винсент действительно не ждал особых проблем по возвращении. А значит, инструктаж о возможности побега мастера-рейдера Хейли и его ухода в отрыв был обычной перестраховкой. В конце концов, решил Винсент свалить, ему бы всего и потребовалось задействовать местные связи, после чего шансов у его напарника просто бы не было. Ирвин невесело усмехнулся. А еще Винс был кем угодно, только не идиотом. Поэтому он знал, удирать, прихватив компромат на корпорацию... Даже не так. Удирать с подозрением, что ты прихватил компромат на корпорацию, это вызывать на себя всю мощь ее гнева, а после всю ярость возмездия. Максимум полгода побегаешь. Да и то вряд ли.